Глава 22 в т о т момент, когда я прицелился и хотел был уже выстрелить, вдруг произошли изменения на поле боя, словно из ниоткуда появилась необычная тень. Странная она была тем, что все ее движения были не такими хаотичными, как у остальных, да и внешний вид другой от тени веяло силой и мощью. Все изгибы тела были ровными, а клинки вместо рук не такие длинные, как у остальных. Пока остальная банда атакует куст, тень присела на к о р т о ч к и на балконе возле механической руки для подъема грузов и внимательно наблюдала за всем происходящим. Еще она выделялась тем, что из ее тела постоянно выходила темная энергия, словно пар. Глазами тварь что-то выискивала по полю боя. Я не стал, пока атаковать, решил подождать и глянуть, что сейчас произойдет, и эта тень меня не подвела. «Вот не нужно иногда спешить». Тень с т а л а запрокинула голову к потолку, а потом протяжно завыла. Это не был вой раненого или загнанного в угол зверя, нет. р ё в был королевским. Так п р и з ы в а е т свою армию на смертельную битву. «Королевский вой», так я его назвал, п р и е к тому, что через несколько минут поток теней усилился. Я посмотрел на карту и увидел, что все тени сейчас спешат сюда, даже те, которые были очень далеко отсюда. Это, кстати, привело к тому, что моя карта пополнилась новой информацией для разведки по местности. Дело в том, что тени бегут сюда не только коротким путем. Они услышали зов и бегут разными путями, что тоже неплохо для меня. Поток теней с каждой минутой все увеличился, и даже жижа подтянулась сюда. Она, кстати, представляла опасность для куста. Шесть черных смоляных луж коварно сейчас обходили его со спины, и он пока их не видел. Я, как завороженный, наблюдал, что произойдет дальше, но большой надеждой на них не возлагал. Все же эта тварь сильна, очень сильна, и сейчас она усиленно размножает свой биом. Впрочем, лужи не стали сразу нападать, а решили выждать удобный момент, высматривая незащищенные участки. Но, не найдя таких, отошли назад, с т а л и в кружочек и зависли. Кажется, эти хрени сломались. Меня такое совсем не устраивало, и я запустил в их кружок простую взрывную стрелу. Взрывом их задело совсем немного, но это сработало, как я и задумал. О всей видимости они подумали, что это куст напал на них, и рванули к нему. Напасть со спины у них получилось неплохо, и даже был заметен первый успех. Они прилипли намертво к его веткам и корням. Страдалец з а д е р ж а л от боли и п ы т а л с я их стряхнуть, но это было непросто. Самое успешное я считаю эту лужу, которую умудрилось заползти дерево в дупло. Правда, больше я этой лужи не видел, и не знаю, как у нее там стоят дела. После ее подлой атаки Куст сильно занервничал и стал поглядывать по сторонам. Он понял, что сам не справляется с врагами, и с веток начали падать голову на землю, а там сразу превращались в хищных зверей, сотканных из мяса, веток и травы. Такие себе ГМО-существа. Но они были очень сильными и помогали своему боссу убивать теней. Тут же не выдержала главная тень и принялась охотиться на этих ГМО-шников. Тварь была очень быстрой. и м е л а вероятно, какие-то навыки, возможно, тоже была системным выжившим, как и я когда-то. Тень летала, как пуля, от одного существа к другому и легко убивала их с одного удара своими руками клинками. Мне стало скучно, и я решил, что празд, сделать свой ход. Достал проклятую стрелу и выстрелил в страдальца. Место, куда попала стрела, сразу почернело, и это ему не понравилось. Он завыл нечеловечным голосом, отчего у меня даже разболелась голова. Чернота стала быстро расходиться по его коре, и я даже расстроился. Не понял, я тут придумал гениальный план, как его лучше уничтожить. Оно умирает от одной стрелы? Даже обидно. А, нет, не умирает. Когда куст понял, что может сейчас погибнуть, то просто отделил от себя эту зараженную часть. Она опала трухой, и сейчас там дыра размером с кулак, которая медленно затягивалась. Чтобы добавить ему и себе приятных ощущений, я запустил туда кислотную стрелу. Но все-таки защита у него отличная, как и сопротивление всяким плохим штукам. Новый вой, и ветки летят во все стороны, напитанные едкой слизью, которые оставляют серые пятна после ударов. Вообще, как по мне, он сделал самую большую ошибку в своей жизни, пустив здесь корни. У него была дикая скорость, и он мог догнать любого своего обидчика. А теперь стоит придурушный на одном месте и только отбивается, а ведь теней становится все больше. Куст т ревет, рассчитывая на растения, которые очень быстро прорастают в тех местах, где увеличивается его зеленый биом. Вот толку. Вот реально, толку от них мало. Теней не просто много, их до хрена. Даже я не знаю, что против них могу сделать. А еще есть главная тень, которая убивает всех его малышей. Я уже было подумал, что страдальцу пришел конец, но оказалось, что не все так просто. Одна из металлических стен вдруг стала вздуваться и выпирать, словно под напором. Кажется, пора бежать отсюда. Ведь если это обшивка, то за ней находится бескрайний космос. Дышать без воздуха я еще не обучен. И даже не знаю, есть ли вообще такой навык. Есть, могу подарить, если захочешь. Но за это ты исполнишь несколько моих желаний. Бездна не прекращала меня подслушивать. Сколько? Примерно понимал, в чем здесь подвох. Ну, начала она специально тупить. Думаю, сотен трех хватит. Спасибо, как-нибудь обойдусь. «Хотя, а ты дашь мне навык до да, исполнения всех твоих садистских желаний или после?» «Конечно, после», — возмутилась она. «А то вдруг тебя дорогой прибьют. И что мне тогда делать? Кто выплатит твой долг?» «Воскресишь меня, и я продолжу», — мыкнув скептически, ответил я ей. й н е слишком затратно. На это не ты уже воскреснешь». «Ну, тогда я отказываюсь. Вот ничуть не сомневался в бездне. Мой отказ — это сильно горжусь собой». И сильно не потому, что я смог отказать настолько сильной сущности, а потому, что он, кажется, сыграл триггером в истории со стеной. Она лопнула. Вот же гадство. Из стены хлынула зеленая нечисть, которая, кажется, уже успела расплодиться на ранее захваченных территориях флоры. Всякие зеленые монстры и растения вывалились оттуда и поспешили на помощь своему боссу. Главная тень, увидев все это, еще больше разозлилась и принялась уничтожать их с еще большим неистовством. Вот только их было очень много. Фиг, что у нее получится. Сням вновь пришлось туго, и это дало передышку страдальцу. Но такое развитие событий уже не устраивало меня. Бах! Прямо по своей морде куст получил моим могучим молотом. Я даже умудрился оставить на нем вмятину. В этот удар я вложил всю силу, что у меня была, и напитал руки навыком до такой степени, что казалось, они от напряжения могут лопнуть. Но нет. Я даже успел у й т и блинками назад. Правда, недалеко. Метров десять. Быстрый разворот. И вот я снова примеряю, чтобы нанести еще один удар. Пока тени были заняты свежими растениями, я действовал на нервы кусту и прекращать не собирался. Приходилось постоянно нападать с новой стороны, чтобы невозможно было просчитать мои действия. А когда понимал, что он готов к моей атаке, то отходил назад и доставал свой лук. К обсрелу т это большое существо совсем не было готово, ведь рассчитывал легко прихлопнуть глупого человека. Хотя это все было достаточно весело, но я не видел приближения его кончины. Пришлось немного подумать, и скоро мне в голову пришла интересная идея. Прыгаю на один из выступов и начинаю массированный обстрел коридора, убивая всех подряд зеленых монстров. Стрел простых не жалел, а потом вытащил последнюю, буйство в юге. С ее помощью я заблокировал выход из коридора, давая теням возможность накинуться на страдальца. Пока они были заняты делом, не теряя времени, Я нашел внизу подходящее место. Достал кислотные стрелы, сломал у них наконечники, а затем кинул их себе под ноги и раздавил. Пол здесь был довольно крепким. Он способен выдержать даже самые тяжелые грузы. Но и кислота у меня не пижонская, что она успешно доказала. 30 наконечников понадобилось мне для того, чтобы л у ж а получилось достаточно большое для растворения пола. А чтобы проделать сквозную дыру, у меня ушло минут пятнадцать, и все получилось. Буйство в юге все еще работало, закрывая тот проем. Этого времени мне должно хватить. Просто и без затеи прыгаю вниз в дыру и оказываюсь в длинном и широком тоннеле, в котором находятся разные трубы и провода. Но здесь не только они были, но и моя главная цель. А целью я выбрал корни страдальца, который явно охренел, решив обвить собой весь корабль. Его корни я увидел еще там, наверху, когда активировал свой взор. Как я понял, это место является центром всей станции, а внизу находится что-то типа реактора, и именно туда он сейчас тянет свои корни. Есть версия, что он хочет обесточить всю станцию или просто напитаться за ее счет. Вот этого я и пытаюсь не дать ему сделать. Достаю свой короткий меч и иду их рубить. Косту мои действия совсем не понравились, и он наверху постоянно был от боли. Так вышло, что его корни еще растут, и это не способствует их крепости и силе. Они сейчас ничем не отличаются от обычного дерева, а вот его я могу легко разрубить. Самое приятное во всем этом, что прошло совсем мало времени, а с потолка свисает уже больше сотни сочащихся обрубков, из которых вытекает сок. Но куст мне сделать ничего не может, ведь сверху его сдерживают тени. Рубить я не прекращал даже на секунду и постоянно использовал для этого блинки. Местами его раны быстро зарастали, тогда приходилось их заново открывать. Все это привело к тому, что спустя минут тридцать я уже не мог находиться в этом месте, так как его соки залили весь пол и источали противный химический запах, который способен меня убить. Впрочем, больше здесь мне нечего делать, и я собрался наверх, к нему. Внимание, в живых осталось шесть команд. А вот это очень даже хорошо. Убью страдальца, и останется пять? Наверх я забрался с помощью блинков и платформ. Какая же жестокая картина меня здесь ждала. Поток теней уменьшился, но все равно их было много. Их тела лежали здесь повсюду. Прилети сейчас сюда на посадку корабль, и он не найдет в этом ангаре места, где сможет приземлиться. Жесткая вышла заруба. Кстати, больше не вижу главной тени, кажется, его все-таки сожрали. Сам пень уже стал не таким резвым и все чаще промахивался, а тех плодов в виде голов разумных почти не осталось на ветках. Подождал еще немного... во время которого не переставал вести свой обстрел, и стрелы в этот раз меня радовали. Чем меньше у него сил, тем слабее его защита, и даже простые разрывные стрелы наносили ему ощутимый урон. Впрочем, я тоже неплохо выложился и уже подустал. А что делать, если все стрелы приходится создавать? Ведь мои запасы видят уже такое глубокое дно, что там можно спрятать даже постоянный голод ж о р и к а и мою жадность. Кстати, куст сейчас был повернут в мою сторону основной своей мордой, Оказывается, у него были глаза, и теперь он смотрит на меня с такой яростью, что я ужасно доволен собой. «Чего приперся сюда, трухлявый?» Не скрываясь, подошел я к нему. И тут же отпрыгнул в сторону от очередного удара веткой. «Хочешь поиграть? А силы у тебя еще остались? Почему бы не поиздеваться над ним? Хотя я не киношный злодей или герой, который просто так треплется языком. Нет, я выжидаю». Удары повторялись каждый раз, когда подходил к нему поближе. Да я спокойно уворачивался. Сейчас мне больше мешали тени, чем он, э т я те и были заняты проемом. Они уже его отбили, и даже сами пошли в атаку на зеленых. А те так рвались на помощь своему боссу, что от моего буйства в юге потеряли свои самые сильные растения. А нефиг всем в одной кучке к у ч к о в а ц а С каждым ударом я понимал, что это конец, и совсем скоро у него даже не выходило нормально замахнуться веткой. Вот тогда я достал свой молот. И это было избиением куста. Конечно, у него были еще сюрпризы под корой, но плевать мне на его диких шершней или что там за хрень летели в мою сторону. Их я убил без всяких проблем, просто отмахнувшись молотом. Да-да, я настолько крут, что убиваю злых шершней молотом. А зачем мелочиться? Внимание! Предводитель зеленого плана передает вам сообщение. Примечание. Зеленому плану снова запрещено вмешиваться. Все сообщения контролируются. Сообщение. Не смей убивать его. Иначе я не прощу. Хм, видно, что баба, вот честно, видно. Какого хрена она решила, что может командовать мной? Что-то я не видел никакой доброты от куста. Помилуешь, — к ю я н у л а с ь бездна, — или добьешь? А ты как хочешь. Вдруг она что-то толковое посоветует? Хочу, как всегда. Другого ответа я от нее и не ожидал. Понятно. Кто я такой, чтобы не подарить ей шоу? Как раз есть идея, как всех сделать довольными. «Все же мне не хочется воевать с Флорой, и раз она просит не убивать, то придется послушаться». На лицо у л а з и т довольная улыбка, и я перехватываю молот покрепче. Лупил я точно по центру д е р е в а где находилось его лицо до тех пор, пока его корни не оторвались, и дерево не отлетело в сторону. Потом еще ударов 20 и я прям чувствовал, как кто-то злится, смотря на меня, а кто-то радуется, как ребенок. Когда д е р е в о осталось совсем немного, чтобы умереть, Я блинком ушел от него подальше и занял позицию для стрельбы из лука, но перед дядем кое-что о с т а в и л рядом с ним на земле. Теперь мне остается все сделать быстро, и главное, ничего не напортачить. Путешествуя по мирам, у меня было достаточно времени, чтобы хорошенько привести голову в порядок, а заодно разобраться с теми возможностями, которые имею сейчас. Когда у меня заканчиваются стрелы, начинает работать голова. Кстати, о навыке, вызывающем дождь, Я тоже вдруг вспомнил и полагаю, что скоро наступит его очередь, когда я вернусь домой. А пока разрывная стрела ложится на луг и так же быстро слетает с него. Я же вхожу в себя и мысленно ору во всю силу «Активация!». В следующий момент выпускаю стрелу переноса по предмету, который оставил лежать на земле, и молюсь системе, чтобы все получилось, как я задумал. Вещь перенеслась, а вот куст... «А, нет! Умер! Ура!» «Теперь мой следующий шаг. Первый в него летит проклятая стрела, а сразу за ней снова стрела переноса. Труб куста пропадает, а я, затаив дыхание, стою и не шевелюсь. Я сейчас сделал большую ошибку. Почему ничего нет? Неужели моя теория не сработала, и я облажался? Если это так, то печалька. Внимание! Страдалец успешно помещен в картину. Связь установлена. Внимание! Вы не только победили чемпиона, но и пленили его. Внимание. В объекте чемпион страдалец находится частичка флоры. Опыт за победу увеличен в 18 раз. Внимание. Флора потеряла частичку силы, и теперь контроль над з е л е н ы м планом ослабевает. Внимание. Частичка силы была изъята из страдальца. Примечание. Перекачка в таком состоянии энергии страдальца с вероятностью 97% убила бы выжившего. Вы получаете 4 9 уровень. Ваша сопротивляемость вирусам и болезням Выходит на новый уровень. Кислота и огонь не имеют больше над вами сокрушительной власти. Вы получаете 50 уровень. Поздравляем! До возможности создать свой или захватить власть в другом любом плане, вам остается еще 50 уровней. Внимание! Отныне вы десятый человек на планете Земля, который перешагнул отметку 50. Примечание. Порог с 49 по 50 является затратным. «Весь опыт в этот период уменьшен на 90%. Примечание. Вы пленили сверхсущество с частичкой высшего. Весь полученный опыт не урезался в честь победы. Внимание! Вы самый сильный человек в вашем регионе. Это сообщение будет р а з о с л е н о всем людям в вашем регионе. Люди должны знать своих героев в лицо». «Мда. Теперь меня захотят грохнуть еще больше желающих. Сразу упало настроение». А затем поднялось, ведь я ощутил, сколько сил полилось в меня из картины, которая сейчас валяется на складе. До последнего я не верил, чтоб всё получится. в с е думал, что бездна тогда я не проговорилась о возможности активации задержки картин, а специально решила обмануть меня. Однако нет, не обманула. «Я и прощаю тебя за такие мысли. Ведь ты здорово это придумал. Флора готова не только тебя убить, но и всю твою планету в порошок стереть. Меня?» планету? За что? Я же сделал, как она хотела, не убил ее страдальца. Или я сделал что-то не так? Говорю и у л ы б а я с ь своей фирменной улыбкой. А сам думаю, кто следующий отправится в картину? Ведь у меня еще их много с собой.